Глава 12. Собрать совет я смогла только к вечеру, и то не в полном составе. Герцог Форен с супругой были в отъезде, Кейрим был убит, Прохом слег сердечным приступом, не выдержав нервного напряжения после битвы, а Ирайя металась в бреду. Ее раны оказались куда серьезнее, чем она думала. Сразу после нашего разговора ей резко стало хуже, и сейчас Южин боролся за ее жизнь. Если бы ко мне не присоединились Феодор, Ани и Катрила, мне вообще пришлось бы советоваться в одиночку, самой с собой. Но сейчас мне нужно было поделиться с кем-нибудь тем, что я узнала, разделив тяжесть принятого решения. Иначе можно было сойти с ума. Вот так все и произошло. Я пересказала откровение мальчишки. Рожка хотел избавиться от меня, но что-то напутал, и магия обратила крыс против Олесы. Катрила громко всхлипнула. Расплакалась она еще тогда, когда поняла, к чему ведет разговор. Ани смотрела в никуда расфокусированным взглядом. Сейчас она выглядела намного лучше, чем раньше. Паника прошла, оставив после себя усталость и пустоту. Феодор хмурился, отвернувшись в сторону. «Он, пожалуй, понимал меня больше остальных, ведь ему тоже приходилось принимать решения, которые идут вразрез с совестью. «И что ты теперь будешь делать?» задал он самый важный вопрос. Я вздохнула. Не так-то просто обвинить ребенка в преступлении, даже тогда, когда доказательства вины неоспоримы. Вне всякого сомнения Рожка виновен, и это он применил найденное заклинание и устроил весь тот ужас, который нам пришлось пережить. Но виноват не только он. Часть вины лежит на его младшем брате Тишине, который скрывал свой дар и не мог не догадываться о том, кто именно привел крыс в поселение. Хура говорила, что он хотел поговорить со мной сегодня утром. Вероятно, именно об этом. Но больше всего виноваты мы с Дишланом. Мы бросили мальчишку один на один с его переживаниями, а должны были поговорить. Я прикрыла глаза. Вердикт следовало огласить немедленно. Я переживала, что мое решение не найдет поддержки у остальных, и особенно у Феодора. Но в любом случае, я, конечно же, не могу оставить проступок мальчишки без внимания. Если один раз подобное сойдет с рук, то нет никаких гарантий, что рошка не решится повторить все снова, только в следующий раз последствия могут быть еще хуже. «Да куда уж хуже!» — схлипнула Катрила, вытерла глаза мокрым платочком. «Я глаза закрыть не могу!» Сразу вижу бедняжку Олесу. Я кивнула. Сердце отозвалось глухой болью. Олеса, Дешлан, Рим, Амазонки, наемники, солдаты. Смерть каждого из них, как тяжелая гиря, тянула меня вниз, в пучину мести. Я не брала сама себе. Избавиться от рожки казалось мне одновременно и самым правильным, и самым ужасным выходом. Но эмоции в государственных делах не слишком хороший помощник. Поэтому я постаралась отрешиться от чувств. Но есть еще кое-что, качнул головой Феодор. Рожка использовал магию, про которую мы не знаем ничего. К примеру, нам неизвестно, каждый ли человек может использовать магию, или для этого нужны какие-то особенные способности, и как их определить. Ведь теперь стало понятно, магию и потенциальных магов нельзя оставлять без внимания. Если каждый потенциальный маг, начнет устраивать нам подобное развлечение, то нам придется очень тяжело. У нас даже нет никаких гарантий, что для использования магии нужно какие-то особые заклинания. А вдруг она начнет проявляться стихийно, выплескиваясь в мир против воли самого потенциального мага. То, что говорил Феодор, звучало разумно, и мы все слушали его внимательно, согласно качая головами. Поэтому мой брат резко взмахнул рукой, разрубая воздух перед собой. Казнить мерзавца, конечно, лучший выход, но он нам нужен, чтобы разобраться в природе этого явления. «Казнить?» – ахнула я и возмутилась. «Да что ты такое говоришь? Как ты мог подумать, что я пойду на такое? Рожка ребенок!» Мне было немного обидно, что мой брат решил, будь то я способна на убийство ребенка. «Нет, я говорю про изгнание из южной пустоши» это очень жестокая мера но у меня нет иного выхода мальчишка при всех признался в том что нашествие крыс его рук дело и даже если мы представим все как выкрики в сердцах слухи все равно не остановить люди будут шептаться по углам и ненавидеть рожку это не остановить поэтому я и решила прогнать его из поселения а тебя феодор хотела попросить взять ребенка под свою опеку а, -а, -а! «Ты про изгнание?» Феодор сразу повеселел. Все остальные тоже с облегчением выдохнули и заулыбались. «Конечно, присмотрю, мам. Я заберу его с собой. Помогу справиться с последствиями. Заодно попробую разобраться с магией. Раз уж мы не можем сделать вид, что ее не существует, и жить как раньше, то надо выяснить, что там это за штука такая». Я согласно прикрыла глаза. «Именно на это я и рассчитывала» когда приняла решение, что Рожки не место в моей крошечной стране, где каждый лично знаком с королевой. Мне не хотелось бы получить потоки недовольства и обид на то, что закрыла глаза на выходку мальчишки, которая привела к гибели двенадцати человек. «Пока двенадцати», – вздохнула я. Раны, нанесенные крысами, легко воспалялись, а антибиотиков, как в мире Елены Анатольевны, у нас не было, и, возможно, очень скоро погибших станет больше. «С магией все плохо», – тут же отозвалась они. «Я снова вижу наше будущее. Белое пятно, накрывающее все, вероятно, пропало. По крайней мере, на довольно долгое время. Но это здесь, у нас, в Абригории, все становится хуже и хуже. Белые пятна почти полностью покрывают вероятности императора. И точно так же, как было во время битвы, я не вижу не только его будущее, но и настоящее». Ты думаешь, маг не просто находится рядом, а воздействует на императора прямо сейчас? Феодор резко дернул бровью. Еще один незнакомый жест. Сердце сжалось. Мои дети взрослеют, и я уже не могу защитить их так, как раньше. Им самим приходится сталкиваться с серьезными проблемами и решать их. Я почти уверена в этом, кивнула они. Но как? Задумчиво произнесла я. Императорский дворец Некрошечное поселение на краю пустоши. Там невозможно не заметить что-то, вызванное неумело исполненным заклинанием из случайно найденной книги. Если такое случилось бы, то очень скоро все узнали о маге. Виктория говорила, что в мире есть маги. Они прикрыла глаза. И мне кажется, что маг, который находится рядом с императором, не случайный и неумелый обладатель магических сил. Он прекрасно понимает, что к чему. Слишком четко он действует, слишком хорошо скрывается. «Но как такое может быть?» – не удержалась Катрила. Она впервые была на подобном совете и немного стеснялась. «Как кто-то может так умело использовать то, о чем все давным-давно забыли?» «Ну», – она покраснела, – «моя мама рассказывала, что ее бабушка вместо мельницы использовала каменную ступку» и растирала в ней зерно в муку. Но сейчас все так привыкли к мельницам, что совсем забыли о таком способе. И если вдруг предположить, что мельницы исчезли, то найдется очень мало людей, которые вспомнят о том, что зерна можно растереть в ступке. И еще меньше тех, кто может сделать это точно так же ловко, как моя прабабка. «Катрила права», — кивнул Феодор, и, вздохнув, добавил, «Около года назад Я велел перерыть все книги в королевской библиотеке, надеясь найти хотя бы что-то о магии и ее проявлениях, но ничего не нашел. Ни в одной книге, кроме скупых строк о том, что во время последней битвы магия вырвалась из-под контроля и обратила всех магов в прах, образовав две пустоши, я не нашел. Как будто любое упоминание о ней было под запретом. Как будто бы они хотели забыть как можно быстрее. Это очень странно. Я обвела взглядом своих детей. Мысль, которая пришла мне в голову, совершенно не нравилась, но зато она объясняла все. Очень похоже на то, что кто-то все же не забыл. И не просто не забыл, а очень умело используя то, что забыли другие. Очень похоже, произнес Феодор. не кивнула, а Катрила опустила голову, соглашаясь с моими словами. Мы замолчали. Кто мог быть тем человеком, сохранившим магические знания? Неизвестно. Под подозрение попадали все, кто окружал императора, а это очень много людей. «Я должна вернуться домой», – они обвела нас взглядом. «Там, на месте, я могу попробовать найти того, кто использует магию». «Нет», – Феодор покачал головой, – «это плохая идея, они». «Магия делает тебя слепой, и ты не увидишь, если он или она что-то заподозрит». «Южная пустошь, как бы странно это ни звучало, сейчас самое безопасное место. Местная стихийная магия, как мы уже знаем, путает заклинания, искажая их действия. Ни один маг не станет использовать магию в таком месте». «Но я здесь мало что вижу», — воскликнула они, «От меня здесь тоже нет никакого толка». «Все же тебе лучше остаться с мамой. Я заберу рожку и увезу его в Грилорию. Там мы выясним, что это за магия такая и с чем ее едят. Кстати, мам...» Он повернулся ко мне. «А ты забрала у мальчишки тот листок из книги?» Я мотнула головой. Даже как-то не подумала. Глупо, конечно. Надо было сделать это первым делом. Но я вторые сутки на ногах. о Олеса, Дишлан и другие. «Ничего». — улыбнулся Феодор. — Я сам заберу. — А ты, мама, иди и отдохни. Думаешь, я не знаю, что ты со вчерашнего дня глаз не сомкнула? — Сомкнула, — хотела ответить я перед самым рассветом. Вот если бы не сомкнула, то, возможно, успела бы заметить, что Олеса... Я прикусила губу. Плакать мне нельзя. Я королева. Пусть мое королевство очень крошечное, и на меня сейчас смотрят мои подданные которых и раньше было немного, а сейчас... Проглотила комок, вставший в горле. «Я не могу отдыхать», — помотала головой. «Мне столько нужно сделать. Завтра мы будем хоронить погибших». «Я сама все сделаю», — Катрила остановила меня. «Мама, тебе надо отдохнуть». «Да, мам, я согласна с Катрилой. Мы справимся сами. А ты иди, поспи». Как будто бы это так легко. Я застыла на пороге своей комнаты. Здесь все напоминало мне о Дишлане. Здесь он стоял, тут сидел, там обнимал меня, целовал. Слезы, которые я сдерживала с самого утра, хлынули мгновенно. Я медленно сползла по закрытой двери и упала прямо на пороге. Хотелось выть от боли, как раненая волчица, потерявшая своего волка. Я прокусила подол платья, чтобы не распугать всех вокруг. Дишлан. Как же мне теперь жить без тебя? Как перестать винить себя в том, что случилось с тобой, с Олесой и со всеми остальными? Как простить себя за то, что, упиваясь своим счастьем, я забыла о детях? Да, они не голодали, не мерзли, за ними присматривали, но этого мало. Я должна была заменить им мать, раз уж забрала их отца. Но я была слишком беспечна и самоуверена. Слишком расслабилась. Оказавшись в глуши южной пустоши, Думала, что все самое трудное позади. Я добилась всего, чего хотела, И теперь можно просто жить. Но просто жить оказалось непросто. Мне многое довелось пережить, Когда я шла к своей цели, Вернуть трон истинному наследнику моего отца. Я лишала людей жизни и чужими руками, и сама. Мне пришлось научиться быть жестокой и жесткой, Но когда все закончилось, я с таким облегчением избавилась от этой маски. Но жизнь опять ставит меня в такие условия, что приходится снова быть сильной. «Мам!» — тихий шепот за спиной. За дверью оказался Феодор. «Я знаю, что ты прямо за дверью. Пусти меня. Это важно». Я попыталась сделать вид, что меня здесь нет. Не хотела, чтобы Феодор видел, что я плачу. Ему и так тяжело. Зачем еще нагружать ребенка своими слезами? Мам, я тебя слышу. Я разжала губы, выплевывая грязный подол, краем глаза заметив кровавые подтеки. Наверное, это от... Когда я упала на колени. Усилием воли я остановила мысль, которая причиняла острую, оглушающую боль. Я подумаю об этом завтра. Завтра. Прикрыла глаза, собираясь с духом. Медленно. Держась за косяк, встала, вытерла рукавом лицо и, натянув дежурную маску, отодвинула засов. "Входи", улыбнулась брату. Мне не удалось его обмануть. Я увидела, как в глазах Феодора мелькнуло сочувствие, но к счастью, он понял, что сейчас это совсем не то, что мне нужно. Не зря амазонки не любят сочувствия, пришла в голову несколько неуместная мысль: "Оно делает нас женщин слабее". "Мам, смотри!" Феодор вошел в комнату и протянул мне огрызок, посеревший от времени бумаги со стлевшими краями. Это то заклинание, которое использовал рошка Тебе ничего не напоминает? Я протянула руку, равнодушно отметив, что она мелко дрожит, взяла страницу старинной книги о магии и вгляделась. Шестиконечная звезда, заключенная в круг. Цепочка символов возле каждого луча. А в центре... Красная точка, обозначающая кровь. «Напоминает», — ответила я. Получилось тихо, как будто бы шепотом. У меня пересохло в горле. «Вот и мне тоже», — кивнул Феодор, быстрым шагом пересек комнату и, плеснув воду из графина, стоявшего на прикроватной тумбочке, протянул мне стакан. «Выходит, ритуал призванной души — это не наследие крови древних богов, а магия». «Выходит так». Я поднесла стакан к губам и сделала глоток. Холодная вода прокатилась по пищеводу, смачивая горло. Прокашлялась. Но тогда получается, что я тоже использовала магию, когда призывала душу. «Ага». Феодор дождался, когда я выпью всю воду, и, забрав у меня пустой стакан, вернул его на место. «А это значит, что либо у тебя тоже есть магические способности», Либо они есть у всех, а у нас, он ткнул пальцем в листок, есть уже два магических заклинания, которые лучше не использовать, заметила я. Нужно что-то попроще, если, конечно, ты собираешься искать магов среди своих людей. Ты права, кивнул он. Собираюсь. Не знаю, кто этот маг, который прямо сейчас орудует во дворце императора, но я еще помню о том, что очень скоро и мое будущее начнет теряться в белых пятнах, а значит, либо сам маг, либо его последователи появятся и в моем замке, в Грилории. Я не могу этого допустить, мам, ты же понимаешь? Понимаю. Я вздохнула. Иногда мне кажется, что и для тебя, и для они, и для меня было бы лучше, если бы мы остались жить в Нижнем городе. Я протянула лист с заклинанием Феодору и улыбнулась. Это были самые счастливые годы. Мы могли делать все, что хотим. Жить так, как хотим. Любить, кого хотим. Но я тогда не понимала этого. Думала, что нет ничего хуже, чем жить в нищете. А оказалось, есть. Например, быть королевой, которая за одну ночь потеряла почти десятую часть своих подданных, в том числе маленькую девочку, которая и жизни-то не видела. Я невольно всхлипнула. Иди, шла она. Мам. Феодор шагнул ко мне и обнял. А я помнила, что не хотела, чтобы мой сын видел, как я плачу, но больше не могла сдерживать слезы. Они снова хлынули сплошным потоком, как будто бы стакан воды, выпитой мной, собирался вылиться из глаз. «Все будет хорошо, мам!» Я помотала головой. «Хорошо не будет. Все хорошее уже закончилось, осталось в прошлом. Я никогда не смогу забыть Дишлана, не смогу перестать любить его. Дишлан. Единственный человек, с которым я была абсолютно счастлива. Ни одни отношения в моей жизни не приносили мне даже малой толики той радости, которую я чувствовала рядом с ним. Не знаю, богиня навеяла мне эти чувства или я полюбила его сама, теперь все равно. Богиня. Я встрепенулась, подняла глаза на сына. лушка прошептала я наше тайное имя. А почему богиня ничего не сделала, не защитила дишлана и даже не спасла Олесу? Она ведь помогла Катриле и остальным. Мой сын вздохнул. Я не знаю, мам. Во мне течет кровь древнего Бога Грилора. Я владею его силой, но я не знаю, что он думает, понимаешь? Я кивнула. Понимаю. В мире Елены Анатольевны была поговорка, которая объясняла все. На Бога надейся. Но сам не плашай, у них свои дела и заботы, а у нас свои.